Глава 16. Я говорю тебе уйти, когда хочу, чтобы ты остался. Не желая меняться, я не в силах одержать победу в собственной игре. Если так суждено, я отступлю. Без причины причиню тебе боль и не перезвоню, и разобью тебя на осколки, чтобы не привязываться. Меги Линдман. Self Sabotage. Открыв глаза, Мира увидела мордашку Дейзи. Собака обрадовалась и начала тыкать влажным носом ей в руку. Потрепав питомца по шерсти, Мира посмотрела на левую сторону кровати. Ханс спал, обняв подушку. Аккуратно, чтобы не разбудить, Эльмира приподняла его чёлку и отпрянула, ужаснувшись. В дневном свете раны выглядели угрожающе. Красноватые пятна на лице трансформировались в В лилово жёлтые синяки, пластыри на крупных царапинах пропитались кровью, а левый глаз — опух. «Интересно, сможет ли Ханс открыть этот глаз?» Воспоминания о вчерашнем вечере накатили волнами стыда. Мира прикусила губу и отвернулась. Ханс подрался из-за неё, как трестан. Не побоялся численного превосходства, бросился защищать. А кто она ему? Никто. И стерва к тому же. Собака закрутилась на постели, пытаясь подлезть Хансу под руку. Чёрт хочет разбудить хозяина. Мира усадила её себе на колени. Как хорошо, что Дейзи не лает, иначе бы Ханс точно проснулся. А к разговору Мира оказалась не готова. Как им теперь общаться? Дружить? Флиртовать? Она покачала головой и направилась с Дейзи на кухню. Эльмиру встретили холодные тона, камень и металл. В углу Мира заметила миску с изображением розовой косточки, а рядом собачий корм. Насыпав еду, посмотрела на часы у микроволновки и тихо выругалась. Десять минут, как Беладонна должна быть на съёмках. Обогнув спальню, Мира вышла в коридор. Осталась бы она, если бы не нужно было бежать. Одно знала наверняка. Легко уйти, игнорируя вопросы без ответов. Поэтому Эльмира схватила куртку, сунула ноги в ботинки и прикрыла за собой дверь. Скрип тормозов о жёстке гравий. Клубы пыли и россыпь мелких камней. От царапин чудом спас шлем. Когда бандит остановил мотоцикл у заброшенного дома, Беладонна подняла голову и разжала пальцы, отпуская его торс. Она сняла шлем и... И взъерошила короткие чёрные волосы. Бандит слез с лес мотоцикла и тоже снял шлем, прищурил зелёные глаза, улыбнулся и помог Беладонне спуститься на асфальт, властно притянул к себе. Она, худенькая, низенькая, с радостью потерялась в его объятиях. Бандит прижался губами к губам Беладонны, целовал напористо, страстно, отчаянно. Шумел ветер, теребил край её платья из белого хлопка и его длинные до подбородка волосы. Беладонна и бандит целовались под звон полицейских сирен. Снято. Глаза Джека потухли, он отпустил меру, отошёл на пару шагов, словно очнулся от гипноза, и посмотрел хмуро осуждающе. Совсем не так, как бандит смотрел на Беладонну. Стало холодно. И не только потому, что Мира стояла на морозе в лёгком платье. Она хотела окликнуть Джека, но тот затерялся в толпе ассистентов, фотографов, случайных зевак. "На, держи", Ким заботливо протянула пуховик и стакан с горячим шоколадом. "Ну и погодка сегодня. Режиссёр сумасшедший". Мира не слушала ассистентку, высматривая Джека. Он избегал её весь съёмочный день. говорил сухо по делу, ожидаемо без энтузиазма воспринял сцену с поцелуем и улыбался из вежливости. Он становился другим человеком, когда включались камеры, бандитом. И Мира завидовала Беладонне. Этот шикарный мужчина в неё влюблён, пусть не по-настоящему, пусть только когда работают камеры. Мире же доставалось безразличие. Что пошло не так? Снова и снова думала Анна. Хотелось узнать, почему Джек избегает её. И Мира пошла в трейлер для персонала. Здесь отдыхали все причастные к музыкальному клипу. Внутри помещение оказалось больше, чем снаружи, с двумя дополнительными комнатами, гримёркой и туалетом. Не увидев Джека в общем зале, Эльмира сделала вывод, что он в одной из комнат. Направилась в гримёрку, но заметила Франка у банкетного стола. Менеджер Хмуры смотрел на канапе, и чувство вины понесло Миру поговорить сначала с ним. Как дела у Ханса? не затеяли воспросила она, откусив кусок от брускетты. Разве сегодня вы не должны работать вместе? Ох, Ханс, запречитал Штольц. Говорил мне его отец, от парня одни проблемы. В Нью-Йорке он постоянно ввязывался в драки. И здесь, представляешь, нашёл, с кем подраться. «Кстати, об этом...» — осторожно начала Мира, но Франк её перебил. «На тебя распространилось его обаяние. Я, разумеется, рад, но не стоит защищать Битнера. Если бы не талант и вложенные средства, пинком под зад бы отправила его обратно в Штаты». Франк театральным жестом потрогал лоб, будто собирался грохнуться в обморок. «А знаешь, что он мне заявил? Ему было скучно. Скучно, мать его!» Да что с этими американцами не так? Толь Юй сразукрашенный приехал. Теперь этот менеджер достал из кармана телефон и обогнув певицу, устремился на выход, продолжая причитать: сил моих нет. Пережёвывая кусок помидора, Мира заодно пыталась переварить услышанное. Получается, Ханс не рассказал о причине драки. Не захотел, чтобы у Миры были проблемы и не подставил Карла. Телохранитель мог предотвратить драку, если бы вовремя прибежал. «Спасибо», — мысленно поблагодарила она. И тут же забыла о Ханси, заметив, что Джек вышел из уборной, вытирая руки от джинсы. «Постой, Джек!» Мира подбежала к нему, бросив недоеденную брускету на тарелку. «Как дела? Ты мне за сегодня и двух слов не сказал?» «Хм...» — пробурчал в ответ, старательно игнорируя её взгляд. «Хм...» Мира склонила голову. Может быть, Джек узнал, что вчера она была с Хансом? Может быть, ревнует её к выскочке? Но это глупость, глупость. Джек, если ты думаешь, что между мной и Хансом, прости. Джек нахмурился. Ханс тут ни при чём. Тогда какая проблема? Я сделала что-то не так? Мира. Джек наконец посмотрел на неё. блеящими изумрудами, от вида которых перехватило дыхание. Он отвёл Эльмиру в сторону, стиснув её запястье. Прикасался, но в его действиях не было ничего лишнего. Ни белодонна, ни бандит. Мира, повторил её имя. Нам нужно меньше времени проводить вне съёмочной площадки. Я приехал работать, и я не хочу, чтобы тот вечер указал на едва заметные под гримом синяки на лице, повторился. Джек смерил её взглядом и направился в сторону гримёрки. "Но это был лучший вечер в моей жизни", прошептала Мира. Остаток съёмочного дня прошёл как в тумане. Режиссёр закричал: "Снегопад!" И Миру вытолкнули на мороз, сдёрнув тёплый пуховик. Джек стоял у мотоцикла и, заметив, как Мира трясётся от холода, снял свою косуху. Это не по сценарию, возразил Лурье, но Джек отмахнулся и накинул куртку на плечи Миры. Я не хотел тебя обидеть, прошептал ей в волосы. Лучше бы промолчал. От подобных фраз только больнее. И когда они досняли сцену вновь целуясь имитируя чувства, Мира сбежала с площадки ни с кем не попрощавшись. Многие вели её по вчерашнему маршруту: парк, дворы, дом Ханса. По зрительной памяти она дошла до нужного этажа и остановилась напротив белой двери, очнулась. Что я здесь делаю? Нахмурилась, прекрасно зная ответ. Заполняю пустоту, что же ещё? Как было с Вимом в Лос-Анджелесе? Как было с другими мужчинами в других городах? Она нажала на звонок. Цветочек. Ханс предстал перед миром с обнажённым перевязанным торсом, видимо, вчера у ноши рёбра и наложенными швами на скуле и губе. Ты всё-таки вызвал врача. Первое, что она сказала, шагнув в его квартиру. Неплохо выглядишь. Повесила куртку на крючок и уставилась на битня, словно он должен был ей объяснить, зачем она пришла. Франк настоял Ханс взял из шкафа толстовку на молнии и указал на ботинки Миры. Их тоже с ними утром домработница полы помыла. "И не спросишь, что я тут делаю", скинув мокрую обувь, усмехнулась Эльмира. "Хм. Наверное, решила проведать Дейзи, она по тебе скучала". Собака откликнулась на кличку и опасливо выглянула из гостиной, а заметив гостью, кинулась к ней. Мира погладила подбежавшую Дейзи и засмеялась. Но когда подняла глаза на Ханса, который накинул на плечи толстовку и внимательно изучал Миру, её улыбка сменилась на хитрую ухмылку. Сейчас он узнает, для чего она пришла. Ты рад меня видеть? Мира поиграла завязками на его толстовке. Конечно, ответил, перехватив её ладонь. Покажи это. Не смущаясь, она положила его руку на свою талию, пошла выше, касаясь изгибов, направляясь к груди. Поцелуй меня. Но получило совсем иную реакцию. Воу, малышка, ты чем-то расстроена? Давай я налью тебе чай. Битнер высвободил ладонь из её пальцев. Говорят, чай помогает. Ханс невим. Он не позволит собой воспользоваться. Пойдём, пойдём. Ханс пошёл в сторону кухни. У меня вкусный чай и печеньки, нераздостойно растерянно хлопая глазами. Какой к чёрту чай? Какие на хрен печеньки? Она пришла с ним переспать, утолить другой голод, почувствовать себя нужной, а не пить грёбаный чай. Ты не хочешь меня? Голос звучал обиженно и удивлённо. Ханс обернулся, Задержав ладонь на дверном косяке, склонил голову так, что пряди упали ему на глаза, и ответил вопросом на вопрос: "А ты хочешь меня или на самом деле другого американца?" Я не ей хотелось, чтобы пол разъехался под ногами и поглотил, избавив от необходимости оправдываться. Видит меня насквозь. Брось цветочек. Ханс вернулся в коридор и дружески потрепал Миру по плечу, задевая пальцами голую ключицу и тем самым вызывая по телу мурашки. У тебя на лице всё написано. Ты хорошая певица, но никудышная актриса, уж прости. Хорошо. Идём пить чай. Мира сбросила его руку и уверенной походкой направилась в кухню, что кипелале. Первым делом она заметила на столе букет гортензий и пакет с апельсинами. Ярко-оранжевая кожура фрукта и фиолетовые цветы выделялись среди сдержанных оттенков и металла. Мира перевела взгляд на Ханса и вопросительно подняла бровь. «Это ведь не ей, правда?» Поклонницы передали через Карла. Я выложил фото в социальные сети, а они увидели синяки. «Ума не приложу, откуда узнали мой адрес». Привыкай, улыбнулась Мира, запрыгнув на высокий табурет. Ага. Расскажи мне безумные истории о сталкерах. Ханс шагнул к шкафчикам и достал стеклянные банки с чаем: зелёный, чёрный, зелёный. У меня нет историй о сталкерах. Как-то судьба отводила. Или Франк, могу посоветовать с осторожностью читать личные сообщения в социальных сетях. Там-то точно открываются врата ада. Битнер усмехнулся и занялся чаем. Налил в чайник воду, поставил кипятиться, а в кружке из серой керамики насыпал по горстке чайных листьев. Ханс приподнялся на цыпочки, чтобы достать до верхней полки, где, как позже Мира увидела, хранилось печенье. Но в первые минуты она не могла оторвать глаз от его спины, чтобы мысли не улетели в опасном направлении Эльмира задумалась. Она и правда никогда не сталкивалась с сумасшедшими фанатами. Были странные, пугающие, жалкие, но в основном её публика безопасна подростки, которые видели в Беладонне друга и бунтующий пример для подражания. А вдруг есть кто-то, кто любит её так, как она любит Джека? Этот кто-то уверен, что они предназначены друг для друга, и Беладонна обязательно полюбит его в ответ. От подобных мыслей по коже прошёлся холодок. Мира вырвал её из мыслей Ханс. Он донёс до стола кружки и рядом поставил вазу с печеньем. Угощайся. В воздухе смешался травяной аромат зелёного чая и рисковатый запах медикаментов, оттеняемый уже знакомым хвойно-терпким парфюмом. Дым от кипятка клубился над кружками. За окном иногда проезжали автомобили. Вчера Мира ночевала у Ханса, а сегодня они пьют чай, будто давние друзья. Это неожиданно, непонятно. А в вазе песочное печенье из её любимой пекарни. Если до этой минуты у Эльмиры были мысли уйти, то теперь она покинет квартиру только после того, как съест парочку печенек. Спасибо, что не сдал меня, Франко, решила поблагодарить. Если бы Франк узнал, что я причастна к драке, то приковал бы меня наручниками к Карлу, она сдержанно хихикнула, дотянувшись до печенья. Ханс был серьёзен. Не вини себя в произошедшем, цветочек. Я мог увести тебя, это стоило сделать. Я мог позвать Карла, позвонить в полицию, набрать номер дрезденских мафиози. А такие есть? застыв с печенькой у рта, выдохнула Мира. Конечно, «Я играю с ними в гольф по выходным». Эльмира недоверчиво нахмурилась, а потом рассмеялась, осознав, что он шутит. Ханс довольно усмехнулся. У него было лёгкое чувство юмора, а шутки не идиотские, над ними действительно хотелось смеяться. «В любом случае, ввязаться в драку было моим решением», заключил Битнер. Он подул в кружку с чаем и сделал глоток. «Чёрт горячий». Фрэнк сказал: "В Нью-Йорке ты часто дрался?" "Было дело", переключившись с чая на печенье, пробормотал Ханс. Он всем видом показывал, что не хочет говорить о своей жизни, но миру его скрытность только подзадорила. Вчера Ханс увидел её истерику, её страхи, её боль, и она хотела сравнять счёт. "А зачем?" защищал девчонок, доказывала отцу, что я не слабак. «Честно сказать, я пацифист, и выбор Линкольна, военная карьера, мне никогда не нравился. Отец же был в восторге от решения моего брата. Поэтому...» Хан смакнул печенье в чай и прожевал размокшее тесто. «Я решил, что быть Робин Гудом тоже достойно фамилии Битнер. Сейчас я понимаю, что метод был глупым. Ведь местные задиры никому не причиняли серьёзного вреда. А отец хотел видеть в сыне сильного лидера, потом уже хорошего человека. Мира слушала Ханса, затаив дыхание, и шумно выдохнула, когда он закончил. Вот оно как. Диспотичный отец, лучший во всём старший брат. Линкольн вернулся, занялся отцовским бизнесом, а ты уехал строить музыкальную карьеру? Типа того? А что ты имел в виду, когда сказал: "Это мой бар"? Если Ханс настроен на разговоры, мир настроен этим пользоваться. Я отказался заниматься бизнесом, но остался акционером некоторых заведений. Отец отпустил меня в Германию с условием, что я буду контролировать местные бары и рестораны. А твоя мама? Мама. Ханс замолчал. И Мира испугалась, что перегнула палку. Вдруг его мама умерла или больна? Мира, ты бестактная идиотка. Мою маму больше волнует, сколько брат и отец зарабатывают в квартал. Она только через неделю заметила, что я уехал. Мне жаль, ответила Мира. Его мать жива. Но разве Хансу от этого легче? Хорошо, что у тебя здесь есть друзья. Она вспомнила о компании в баре, с которой тот весело проводил время. "Друзья", он рассмеялся, хотя Мира не поняла, что смешного сказала. Тогда Ханс пояснил: "Я нашёл их в группе "Тусовщики Дрездена". Мне нужны были люди, с которыми я мог забыться и сорить деньгами, как богатенький сынок. Некоторые маски плотно приклеиваются к лицу. Мне кажется, это нормально, что в разных ситуациях и с разными людьми мы ведём себя по-разному. И только с близкими открываем свою истинную натуру, ведь с ними мы не боимся быть собой. Звучит как тост, ты не находишь? Да. Мира задумчиво подняла кружку. За это нужно выпить. Они чокнулись и с серьёзными лицами выпили, словно вместо чая в их кружках был крепкий алкоголь. Вдруг мне захотелось смеяться. Настолько абсурдно они выглядели со стороны. Ханс подержал за тею и тоже захохотал, чудом не уронив вазу с печеньем на кафельный пол. Чёрт, у меня сейчас швы на лице от смеха разойдутся, воскликнул Ханс, потирая щёку с наклеенным пластырем. Пойдём, я кое-что для тебя подготовил. Смех застрял в горле. Мира закашлялась. Сюрпризы она ненавидела, а сюрпризы от человека, которого плохо знала, ненавидела вдвойне. Не стоит. Ханс поиграл бровями, вероятно, вложив в это действие всё мастерство, с помощью которого заполучал девчонка. Мира закатила глаза. Ей больше нравилось, когда Ханс не притворялся. Стоп. Нравилось? Мне пора идти. Всего пара минут, обещаю. Битнер аккуратно обхватил в кольцо пальцев её запястье и потянул их к кухне в направлении гостинной. Мира вздрогнула, но не стала сопротивляться. Ты пела для меня вчера. Теперь моя очередь. Утром я написал песню и нуждаюсь в твоём мнении. В профессиональном мнении артиста, разумеется, небрежно добавил Ханс, стремясь её успокоить, мол, ничего личного. Он усадил её в кресло. Вчера Эльмира не заметила пианино из-за стресса, а сегодня едва разглядела инструмент за кучей хлама. Испесанные листы нотной страницы, свитера, футболки, грязные крошки и тарелки. Ханн торопливо скинул на пол вещи, а посуду отставил на подоконник, поднял крышку пианино, сел на табурет и размял пальцы. Разбитые костяшки хрустнули, и битнер поморщился. «Хм-хм!» — прочистил горло. «Волнуется?» «Лишь в тёмные моменты я могу увидеть свет. Думаю, я могу ослепнуть, когда он яркий. Ну что ж, этот декабрь я запомню». Пальцы Ханса порхали по клавишам, преимущественно белым, иногда задевали чёрные, а его голос с приятной хрипотцой дополнял заводной ритм. Я в порядке, если ты в порядке. Мне хорошо, если тебе хорошо. Мира начала двигаться в такт и, не удержавшись, вскочила с кресла, протанцевала к пианино. Ханс её не заметил, увлечённый он пел: "Всегда холоднее в одиночестве". Мира прислонилась к краю инструмента. Весёлый ритм оказался обманчивым контрастом к песне о сезонной депрессии, но также в композиции сквозила надежда, что декабрь подарил того, кто понимает. Этот декабрь я запомню. Рики Монтгомери. This December. Красиво, прошептала Эльмира, когда Ханс убрал руки от пианино и повернулся к ней. И грустно. Весело и грустно. Ненавижу зиму. Битнер встал и отошёл к подоконнику, где взял пачку сигарет. Я заранее представил, каким дерьмовым будет этот декабрь, особенно здесь. Он поджог сигарету, затянулся и указал на окно, за которым падали снежинки. В Европе. Но ты. Но я Мира оттолкнулась от пианино и отступила к коридору. почувствовала, как Дейзи уткнулась носом в щеколду. Пожалуйста, не говори ничего, умоляла взглядом. Не усложняй. Ты заставляешь меня улыбаться. Словно извиняясь, Ханс развёл руками. Он сделал пару затяжек и затушил сигарету о хрустальную пепельницу. Сделал шаг вперёд, Мира сделала шаг назад. Замолчи, прошу тебя, не порти всё. Как тебе песня? Ханс увидел панику в её глазах. Или не собирался признаваться ей в чувствах? А есть ли какие-то чувства? Больше всего её разозлило, что она ощутила разочарование в области солнечного сплетения. И горький привкус на языке там, где могли быть его губы. Она хотела, чтобы Ханс ей признался. Она Хансе хотела Ханса. От неожиданно безобидного вопроса мира растерялась. Почему Ханс всё усложняет? Они могли переспать в эту встречу, сбросить напряжение и остаться друзьями. Она дальше бы любила Джека, а Ханс нашёл бы подходящую девушку, нормальную девушку. Эльмира знала, что не ни Ханс, никто либо другой не заполнит пустоту внутри неё. Потому что она давным-давно закрыла сердце на замок. Она хочет Ханса. Чушь, самообман. На самом деле она хочет Джека и решит эту проблему. В голове созрел план. Плевать, что Льюис думает по этому поводу. Она добьётся поставленной цели, а потом заполучит Ханса как очередной трофей. Ничего было отказываться, когда предлагали. Мира, не сказав больше ни слова, вышла в коридор, оделась и побежала вниз по лестнице, на ходу набирая номер Франка.